Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил. «Ничего», — сказал он, — «этот мундир свои деньги оправдает. В нем пахать, например, самое разлюбезное дело» его ни один дождь не проберет. Опять же, тепел, весь в застежках, ему сносу не будет. Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садовник. Приехал, говорит, повидаться своим барином, то есть со мной. Я его даже не узнал сразу. За то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, добрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, просил устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого трепья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он дрожа пихал это трепье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал. Теперь я и доеду, и хлебушка куплю». Под вечер ушел с этим мешком на вокзал, на прощание поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными мокрыми губами. Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. А вас, писателях-эмигрантах, отзывались так». Гнилые европейцы, живые мертвецы. Писатель Малашкин, шестипалый, Мещанин из Ефремовского уезда. Говорит, я новый роман кончил, 28 листов. Написано стихийно, темпераментно. Писатель Романов, мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой, пальто ложь черные лайковые перчатки, застегнутые на все пуговицы, лакированная трость, артистически изломанная шляпа. Самомнение адское, замыслы грандиозные. Пишу трилогию «Русь», листов сто будет. К Европе относится брезгливо, не поеду, скучно там. Писатель Леонов, гостивший у Горького за границей, тоже скучал, все говорил «гармонь бы мне». Помнишь Варю Б? Она живет теперь в Васильевском, квартирует в избе Красовых, метета убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается, как баба, носит лапти. Мужики говорят, прибилась к церкви, кто же ее теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы, стара, как смерть. В деревне за городом Ефремовым, Тульской губернии, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин. Когда-то у него было небольшое имение, которое он после мужицких бунтов в 1905 году вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведения о нем. Ты, вероятно, знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове. Теперь он живет в деревне под городом в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несет в метель снегом. Живет тем, что пишет портреты. Недавно написал «Запут гнилой муки» портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и бусика. Вайска заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке. Фрак и цилиндр достались ему при грабеже имения ваших родственников Трухачевских и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами. Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока. Его чрезвычайно поэтические строки относительно какой-то мистической метели. «Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры Первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот».